Глава четырнадцатая «Наверное, самое страшное — это потерять своего человека, тот, кого своим избрало сердце. Орган, который, как когда-то думалось Саиду, способен лишь качать кровь. Гибель своего человека — это мгновенная гибель души, о существовании которой у себя Саид тоже не подозревал». Вот что у него там болело всё это время. Разрывало грудную клетку в клочья и рвало изнутри, будто стальными когтями. Вот оно как, когда корчится в огне душа. Он не сводил взгляда с Нади всю дорогу, а она, склонив голову вниз, тихо плакала. Больно. До бешенства и красных точек перед глазами больно смотреть на то, какой стала его кукла. Худая, измученная, с посеревшей кожей и впалыми щеками – Надя больше походила на какую-нибудь бродяжку, чем на некогда красивую, яркую и до умопомрачения сексуальную женщину, за которой он, Саид Хаджиев, волочился как озабоченный маньяк. Он как-то мимоходом даже провёл параллель между матерью и Надей. До чего же похожие истории. За тем исключением, что мать он нашёл только спустя долгие годы. Собственно, он её и не искал. Не мог даже предположить, что жива. Но отец... как он мог не почувствовать, как мог поверить, что её больше нет. А Хадие старался не думать, сейчас не до неё. Однажды он доберётся до этой змеи и сделает с ней то, что она сделала с мамой. А сейчас в приоритете были они, мама и Надя. Они не говорили, иногда, когда она поднимала на него грустные глаза, переглядывались, и снова Надя уходила в себя. Она словно не узнавала его, Словно они раньше были чужими, словно не было всего того, что было у них. А было много. Саид понимал это сейчас. У него был целый мир, который он едва не просрал из-за своей заносчивости и гордыни. Потому что однажды допустил мысль, что он и несокрушим, и его женщина в полной безопасности. Самообман погубил многих. Едва не погубил и его тоже. «Пойдём». Открыл ей дверь, взял за руку... А Надя подняла взгляд на особняк, вздохнула. «Саид, нам нужно поговорить». «Не сейчас, Надь. Пойдём». «Давай». потянул её за собой, но она заупрямилась. «Ты чего? Я не хочу». «Надь, не надо». Покачал головой предупреждающее. Он и так всю дорогу гнал от себя дурные мысли. Например, почему она открыла ему дверь сама? Разве Шамиль не удерживал её у себя силой? А если не удерживал, то тогда получается... «Нет. Он не будет сейчас думать об этом. Она жива, это главное. Из-за меня погибли люди. Те, кто работал в этом доме, те, кто защищал меня. Я всё видела. И Махмуда, и Ирину, и других». Последнее слово выдавило из себя сквозь слёзы и закрыла глаза. «Я не имею права туда идти». Приподнял её лицо за подбородок, улыбнулся. «На меня смотри, кукла». Она открыла глаза. По щекам скатились две прозрачные слезы. «Они живы!» «И Махмуд, и Ирина!» «Не нужно, Саид!» «Я видела, что они сделали с Махмудом!» «Ему в голову выстрелили!» Мотает головой, кусает губы. Губы, по которым он так скучал. И Хаджиев не выдерживает, и накрывает их своими. Алчина, почти задыхаясь от нахлынувших девятым валом эмоций. Она отвечает, подаётся ему навстречу, встав на носочки. С трудом отрывается от неё, стискивает её лицо в своих ладонях. «Я хоть раз соврал тебе?» Махмуд выжил. В рубашке, видать, парень родился. «С Ириной тоже всё нормально, они ждали твоего возвращения, как и я. Кроме нас троих, больше никто не верил, что ты жива. Даже твои родители». Тут она опустила голову, сжалась в комок. «Да, несколько парней тогда погибло, но они знали, на что шли». Это их работа, и не твоя вина, что они пострадали. Не ты в них стреляла. Их семьям я выплачиваю содержание, если тебя хоть как-то это успокоит. Мои родители знали, что я жива. Я не могла, не могла оставить их так, в полном неведении. Её голос тихий, но суть этих слов бьёт его под дых. Тишина. Такая жуткое и зловещая, что хочется сбежать. Я не вижу его лица в этот момент и уверена, что не хочу увидеть. Там только разочарование и боль. А ещё, наверное, гнев и ярость. Я ошибалась насчёт Саида. Я очень сильно ошибалась, когда думала, что он быстро забудет обо мне. Он не забыл. Более того, он все эти месяцы искал меня как одержимый. И от этого мне вдвойне хуже. Я не хотела причинять ему боль». «Да я даже не подозревала, что он меня так... любит. Это же её, любовь, я видела всю дорогу в его глазах». «Прости», — добавляя шепотом и, наконец, осмеливаясь поднять на него взгляд. «Лучше бы я этого не делала. Его лицо — маска, словно из глины слепленная, не выражает никаких эмоций и глаза. Он словно закрылся от меня, спрятался». «Пойдём», — хватает за руку грубо, больно сжимает, молча ведёт меня к особняку. Я шагаю за ним покорно и молча. Всё равно разговоры не избежать. Раз он меня нашёл, придётся объясняться. Только сейчас у меня на это нет сил. Где-то на краю сознания бьётся радостная мысль, что хоть кто-то остался в живых. Это хорошо, это славно. Значит, всё, что мне пришлось пережить, было не зря. Сразу же у двери нас встречает поражённая Хаджар, которая застывает буквально с открытым ртом, и ещё какая-то женщина». «Вторая смутно кого-то напоминает, и мне почему-то кажется, что я её уже где-то видела». «Надежда», — тянет удивлённо Хаджар. «Похоже, кроме Саида, меня здесь никто не ожидал увидеть». «Да, он говорил». «Здравствуйте», — произношу еле слышно. «Силы не осталось совершенно. Я едва держусь, чтобы не осесть здесь, прямо на пол». «Ты нашёл свою невесту», — улыбается саиду другая женщина. А он задерживается на ней долгим взглядом, вздыхает. «Хаджер, проводи Надю в её комнату». Хаджиев смотрит на меня пару секунд, а потом отпускает мою руку. «Отдохни пока, мы поговорим позже». Я рада временному послаблению. Так хоть успею привести себя в порядок и приготовиться к разговору, он будет нелёгким. Я пока не знаю, как воспримет всё Саид, но уверена, он будет в ярости. А я так от неё устала». от этой постоянной злобы и боли в сердце. Я просто хочу немного отдохнуть, взять тайм-аут». Хаджар провожает меня до самой двери, иногда с тревогой и любопытством поглядывает в мою сторону. «Госпожа, Надя», — поправляю её, «Надежда, вам что-нибудь нужно? Я сейчас принесу поесть и чаю». «Какой хотите, зелёный, чтобы немного взбодриться? Или, может, с ромашкой, чтобы поспать?» «Я не голодна. Спасибо вам, Хаджар. Только чай. С ромашкой, если можно». Нажимаю на ручку двери, глубоко вдыхаю, готовясь шагнуть в свою спальню, где была по-настоящему счастлива то совсем короткое время. Оказывается, я была счастлива. Просто не понимала этого. Рука Хаджара неожиданно накрывает мое запястье, а я поднимаю на женщину удивлённый взгляд. «Он очень скучал по вам. Только он верил в то, что вы вернётесь». «Каждый день сюда заходил, на вашей кровати сидел. Я такую сильную любовь видела лишь однажды. Так любила и любит его отец. Теперь вы обе здесь, в этом доме. Вернулись к своим мужчинам. Это такое чудо!» Глаза обычно строгой и молчаливой Хаджар вдруг наполняются слезами, а я непонимающе качаю головой. «О чём вы?» Она спохватывается, смахивает тыльной стороной ладони влагу со щёк. «Принесу чай!» И быстро, совсем не свойственно её почётному возрасту, убегает вниз по лестнице, качаю головой, горько усмехаясь. И зачем было говорить мне всё это? Теперь ещё паршивее, и привкус утраты снова появляется во рту. Ужасный, горький привкус, который не перебить ничем другим, медленно выдыхая, чтобы не сорваться и не зареветь. Толкаю дверь, делаю шаг. И застываю у порога, вперившись дурным взглядом в свадебное платье, что висит на напольной вешалке посреди комнаты. Моё платье. То, которое Хаджиевы заказывали для меня в Милане. Кажется, этим занималась мачеха Саида. До этого дня я видела платье лишь в каталоге, а теперь оно служит мне немым напоминанием о том, чего я лишилась. Опускаюсь прямо на пол, склоняю голову, и крупные горячие капли падают на белоснежный мягкий ковёр. Ненавижу. Ненавижу эту комнату, ненавижу этот дом, ненавижу его хозяев. Потому что здесь я поверила в то, что могу иметь всё, на что никогда не рассчитывала, и боялась даже мечтать. Я поверила здесь, что могу стать любимой женщиной, мамой, хозяйкой. Всё ложь и самообман. Я обманулась, и вот чем поплатилась за это.